Глава шестидесятая. Ранним утром Люся с Шарлем по просьбе и поручению Лорана отправились на рынок покупать все необходимое для широкого застолья. Сам же господин Бальмон, облачившись в военную форму, уже уверенно шагал в участок городовых. Шагал-то он решительно, но душа его пребывала в смятении. «Чёрт их знает, как с теми властями разговаривать!» Сейчас, как услышат, про что толкую, пошлют с порога куда подальше и разговаривать не станут. Не сказать, чтобы так уж безосновательно переживал молодой человек. Даже ему самому просьба о засаде казалась несколько странной, что ли, а добиться присутствия представителей закона при задержании было весьма желательно. Прием, оказанный ему в пыльной шумной конторе, оптимизма никак не добавлял. Напротив, только подтверждал... Необнадеживающие предположения Лорана. Для начала его отправили в один кабинет. Взмыленные хозяева душной клетушки, загруженные текущими делами по раскрытию реальных, а не каких-то придуманных или предполагаемых преступлений, вполухо прослушали обращение визитера, вежливо оборвали наполовине и отправили в другую дверь. За ней повторилось ровно то же самое. Стремясь поскорее избавиться от посетителя Заведомо бесперспективной, а главное преждевременной жалобой От него стремились поскорее отделаться И все ведь деликатненько, с пониманием, извинениями И таким всемирным, уже совершенно бесячим почтением, Что Лоран готов был взорваться Не дожидаться, пока его отправят к третьей двери А вполне натурально хряснуть кулаком по столу И потребовать начальства Что-то подобное начали подозревать и сами неродивые стражи закона, потому что, когда позади разъярённого Лурана с тихим скрипом отворилась дверь и за его спиной появился новый участник разбирательств, все взгляды обратились туда, а по помещению прошелестел дружный вздох. Луран, правда, не понял, было это проявление всеобщего облегчения или... «В чем дело?» — послышался ровный, но с Характерной ноткой властности голос. «Вот вам, господин начальник, с ним и обсудите ваше дело». Тихонько буркнул раздраженный от того уже совершенно красным лицом помощник следователя, утирая платочком испарину со лба. «Не слышу ответа». В интонациях вошедшего звякнул металл. Все в кабинетике мгновенно и окончательно притихли, не сказать, прижухли. Проводив взглядом муху, оглушительно жужжавшую в наступившей тишине, Лоран взял ситуацию в свои руки. Ну, раз эти трусы языки в известное место позасовывали. Имея честь представиться, Лоран Бальмон, офицер в отставке, он повернулся к человеку, умудрившемуся одним своим видом ввести своих подчиненных в оцепенение. Перед ним стоял довольно молодой мужчина, плюс-минус ровесник самого Лорана, и вид у него был такой ну, как сказать, высокомерный, представительный и щегольской одновременно. Форма пижона в погонах блистала новизной надрайностью. Каждая пуговка, пряжка, сапоги — все сверкало так, что слепило глаза. Прическа — волосинка к волосинке, лицо, руки — гладкие и холёные, как у завзятой модницы. И в довершение портрета — тонкие элегантные усики над узкими капризными губами и идеальной бритостью жесткого подбородка. Чего он в таком несерьезном возрасте делал, на руководящей должности было пока совсем не ясно. «Может, сынок кого-то из важных персон?» — предположил Луран мысленно уже почти расставаясь с надеждой договориться с Щёголем. Тот в ответ тоже представился, коротко по-военному кивнул посетителю — Сощурил посерьезневшие очи и вдруг улыбнулся, как равному. Луран от неожиданности даже не уследил за взлетевшей на лоб бровью. Пройдемте в мой кабинет, господин офицер, пригласил пижон, открыл соседнюю дверь и за ней уже на глазах превратился в абсолютно ну, нормального человека. А лопы. тихо, но смачно выругался старший следователь участка, совсем положенным вниманием, выслушав Лорана. К ним человек сам пришел, в руки готовое раскрытие предлагает, а они... С кем приходится работать? Бегают хорошо, да в свисток дуть мастера, а головы совсем чугунные. Рассказывайте дальше, месье Бальмон». И Лоран посвятил собеседника в детали своего плана. «Что ж, воин, как оказалось, воина, понял с полуслова. Пожалуй, что сегодня я и лично поучаствую в предприятии». В глазах Щеголя засветился азарт и жажда возмездия. Никому не позволено оскорблять нашего брата. Боевой офицер, это вам не фунт изюма. Сам участвовал в нескольких кампаниях, по ранению списан с военной службы, и теперь, вот, сами видите, командую дуболомами. Скука смертная. Быть может, хоть сегодня с вами получится развеять сию болотную тоску. И уж поверьте, я из этого вашего домура душу вытрясу. Такого ему накручу, Люба, дорого. Все вернет, как миленький, лишь бы петли избежать. Уж мы-то с вами знаем, как врагам языки развязывать. В назначенный час группа захвата в составе старшего следователя и двух рядовых окопалась в зарослях перелеска в непосредственной близости к территории мастерской. Руководил операцией Лоран в сопровождении Люцифера. У добермана и молодого человека во взаимоотношениях обозначился некий устойчивый нейтралитет. Хозяйка приказала свой. Больше уважающий себя пес на соперника в лидерстве Залюси на сердце не рыкал, но и к особенному потеплению в чувствах не приглашал. Вот и сегодня Лютик вел себя сдержанно и строго. Мол, сказано оказать посильную помощь сделаю. Четко исполню приказ, но не более того, никаких душевностей. Просто собачья служба. А то ведь эти двуногие на своих ходулях такие неловкие. Ну, естественно, кроме Люсеньки, и Мари, и Жанна с Кларой. Ну, ладно, еще Рыжик, хоть и растяпа, конечно, но вроде тоже ничего парень. А этот Лоран, ух, конкурент. Вот, кстати, про Рыжика. Перед началом всего Сабантуя с плясками ему, конечно, провели основательный инструктаж. Отмашкой к началу облавы было решено сделать условный сигнал от Шарля. Он должен был помаячить лампой в окне сторожки, смотрящим в сторону леса. На парня, который будет находиться в самой гуще событий и отслеживать обстановку, возлагалась огромная ответственность — обвести вокруг пальца подельников до мура и не прошляпить момента совершения преступления привычному для пересменки часу служба охраны Лорана, в полном составе сгуртовалась в сторожке. Вместо маленького домашнего столика в помещении притащили конструкцию побольше, застелили простенькой скатертью из-за кромов люсьен и накрыли нехитрое пиршество. Сегодня все здесь пребывали в благодушном настроении, забыв про недомолвки и прочие недоразумения. Спустя считанные минуты на поляне ароматилась картошечка, помидорки, огурцы, лучок, все доступные дары огородов Жана с Кларой. Луран выделил средства на мясо, которое Люся запекла в печи. Да так искусно, что румяная корочка внушительного куска окорока вышибала у оголодавших мужиков восторженную слезу. Конечно же, духмяный хлеб и солонушки-грибочки тоже дополняли на терморт. Но главным достоянием сегодняшнего стола Можно было смело назвать три здоровых пузыря с самогоном, возвышавшихся над всей этой красотой. Один притащил Шарль, и еще два, как обещали, обеспечила пара заговорщиков. Чем временно даже заслужили небольшое повышение уважения от остальных коллег. Коллеги громко и азартно потирали руки в ожидании начала праздника. Злоумышленники также радостно потирали руки, правдомысленно в надежде на успех своего преступного предприятия. Кстати, ответственность, за которую можно было потом благополучно свалить на дурачка, так удачно затеявшего попойку на рабочем месте. Ну а Шарль... и так всем понятно, по какому поводу тоже потирал руки наш Рыжик.